7358 пользователей отметили Льва Мартынова на своих фото. Ровно в 9:00 вечера он подошёл к Ла бомбонери. С высоты птичьего полёта стадион напоминал конфетную коробку, а внутри на футбольном поле громоздилась раскрытая вафельница. Сцена согнуна рыжим задником, встопорщенным будто и ракес джигурды. Но на уровне мостовой всё выглядело куда приличнее. Армия в чёрных кожаных доспехах штурмует средневековый замок. Передовые отряды бьются локтями о железные ограждения и пытаются удерживать хоть какую-то стройность в рядах, чтобы атаковать ворота и прорваться к местам, указанным в билетах. Но засадные полки напирают сзади, создают сумятицу и хаос, мешая всем и в первую очередь себе. Хорошо, что не придётся нырять в эту толпу. Лев постучал в дверь с цифрой 7 и сказал секретный пароль. Эм, привет, народ. Я от Кати. Его тут же проводили за сцену. Мама дорогая, сколько тут всего понастроили? Костюмерная со стеклянной дверью, за которой застыли два быка в униформе цвета хаки. Склад с инструментами, их стерегут четверо. Доминошная для монтировщиков сцены. Здесь охраны нет, но заходить не хочется. Накурена хоть топор вешай. Свернули за угол, тут вертолётная площадка. Правильно, не вести же супергруппу по пробкам. Security выстроились в три ряда, все с дубинками и шокерами на случай, если фанаты прорвутся. Чуть дальше гримёрки для музыкантов. Святая святых, но туда только через лазерный коридор. Из этого коридора появилась Катя. Схватила за руку, потащила в тёмный угол. Рада тебя видеть. Она поцеловала Льва в губы и оттолкнула к стене. "Стой здесь, жди сюрприза". Смотреть концерт из правой кулисы это не совсем то, о чём мечтали большевики. Им больше подходит левая. Да и оттуда слышался бы недовольный ропот. мимо постоянно кто-то бегает, спотыкаясь о змеяющиеся провода, матерясь на разных языках, толкая в спину, в бок, в грудь, умудряясь даже над головой протиснуться с чем-нибудь тяжёлым и угловатым. Из-за многоярусной колонки виднеется самый бессмысленный кусок сцены с ударной установкой. Единственное, что можно разглядеть с этого ракурса тарелки хай-хэт, которые изредка подпрыгивают на стальном стержне. Звук доносится в искажённом виде, уши сворачиваются в трубочки, а нервы во всём теле ноют и подёргиваются. Но к этим неудобствам быстро привыкаешь, и даже зубная боль, вспыхивающая в такт музыке, не портит настроение. Музыканты отработали ровно 2 часа, поклонились и ушли. Жаль в противоположную кулису, но все понимали, это ещё не конец. 10 минут гремели аплодисменты и крики: "Хотим больше, хотим больше". Первым вернулся барабанщик, притворяясь, что ищет забытые палочки. Он сделал удивлённое лицо в стиле: "О, что это вы здесь делаете?". С минуту постоял, глядя на бушующее море, затопившее танцевальный партер, сел и исполнил зажигательное соло. встал, поклонился. Хватит вам. Нет, хрипели сорванные глотки многотысячного зрительного зала. Хотим больше. Ударник пожал плечами и свистнул. Этого сигнала только и ждали остальные. Выпорхнули бэк-вокалистки, прискакал ритм-секция, неуспешно вышли гитаристы, и в конце, ломаясь, как шарнирная кукла, появился солист. О'кей, просто сказал он, и зал мгновенно затих. И исполнили на бис пять вселенских хитов, а потом волшебный голос, который только что объяснялся в симпатиях к дьяволу, запел о райских кущах. Нет ничего, ничего, ничего, что тебя остановит. Никто не навредит тебе, никто не встанет на твоем пути к небесам. Песня была написана задолго до рождения льва, и на концертах не звучало больше четверти века. Зачем же они откопали это старье? А, понятно зачем. У вас есть мечты, я знаю, прокричал солист в микрофон. Вы верите, что эти мечты когда-нибудь исполнятся? Случится ли это именно с вами? Только если повезёт, потому что вы просто верите, но ничего не делаете, а мечты надо воплощать в жизнь. Это простая истина, хотя мало кто её понимает. Я хочу поблагодарить хорошего парня, который готов ради своей мечты облететь всю планету. Мне шепнули по секрету, что он сегодня на нашем концерте. Эй, ребята, думаю, вы поддержите, если я скажу: "Удача тебе, перелётный жених". Зал взорвался оглушительным "Да!". Льва вытолкнули на сцену. Это сделала Катя, а может кто-то из прокуренных монтировщиков, он не заметил. вывалился из-за громадной колонки и прямо в зазеркалье. Сделал пару шагов, глаза слепили разноцветные лучи прожекторов, направленные в одну точку, а у этой точки дрожали колени, пересох язык и путались мысли. «Зрители не разглядеть, но это к лучшему, иначе сердце взорвется». В юности Льва часто преследовали кошмарные сны, будто он голышом стоит на людной площади, прохожие глумливо хохочут, кричат презрительно, не разобрать слов, но вроде бы обсуждают сморщенного малыша. Сейчас всё наеву, и то, что одежда не исчезла, вообще не успокаивает. С трудом передвигая ватные ноги, Лев приковылял на авансцену. Динозавры рока приветливо кивнули, похлопали в ладоши и разошлись по гримёркам. Он остался на сцене один и не понимая, что принято делать в таких случаях, просто поднял вверх обе руки и помахал публике. Не плачь по мне, Аргентина. Запомни молодым и красивым. Ну или ладно, таким, какой есть. Полчаса спустя, а может, через год, чувство времени подводило, как и остальные 5. Лев вернулся за кулисы. Он не соображал, где находится. Кто его тормошит, чей голос пытается пробиться через фантомные звуки недавней овации и что плещется в стакане, который незаметно сунули ему в руку. С последним разобраться проще всего. Сделай глоток и узнаешь. Хм. Как ни странно, вода, без газа. Теперь сосредоточимся на голосе. Женский, чуть пьяненький, громыхает как реактивная артиллерия. «Катюша...» — лев потер виски. «Прости, я ничего не понял». «А что непонятного я сказала?» «Все... В смысле, все, что ты сказала, звучало в моей голове, как бу-бу-бу-бу-бу... «А-а-а! Тебя контузило на сцене!» — усмехнулась девушка. «С непривычкой это случается. Прикинь, именно так на людей обрушивается слава». «Слава?» Тонюсенькая паутинка потянулась из недавнего прошлого — «Слава, Слава! Чтоб меня отодрали! Неужели?» Паутинка постепенно превращалась в канат, по которому шальной мысли удалось вскарабкаться до самого верха, уткнувшись в потолок, где она замерла на мгновение, а затем рухнула вниз, распугивая монтировщиков сцены и прочих обитателей за кулисья протяжным воплем. «Слава, это не имя!» «Странный ты!» — сказала Катя без капли удивления. Ладно, повторю свои бу-бу-бу. Если коротко, группа сегодня ночью летит в Австралию. Хочешь попасть на борт? Очень прекрасно. 15 часов и ты в стране кенгуру. 15? Как-то слишком быстро. Обычно же летают с пересадками, типа Южная Африка, потом какой-нибудь Сингапур. Он пытался вспомнить карту мира или хотя бы глобус. Минимум часов 30 набежит. В обход окольными путями это не для рокеров. Рокеры летают на прямик. Через Тихий океан? Ага, кивнула Катя. Совсем спятели. Это же третий экватор, тысячи километров сплошной воды. Даже Boeing 737 вряд ли осилит такой перелёт. Подумаешь, Boeing, фыркнула девушка. Кому он нужен, когда есть Ил-76? Особая модификация, которую используют для перевозки грузов в Антарктиду. Этой махине хватит топлива до архипелага Читер. Нет, вроде не Читер. Читер это другое. А, Чатом. Там на самом крупном острове должна быть грунтовая полоса. Должна быть на прекселев. То есть это не точно. Не волнуйся, полоса обязательно будет, всё проверили заранее. Там и полоса, и дозаправка. Самолёт полетит налегке. Груза сгулки нос, инструменты и команда. Концертную аппаратуру не повезём. В Сиднее комплект лучше, а сцена давно готова, ещё с прошлого выступления. Подозрения не рассеивались, наоборот, сгущались, подобно туману. И как же вам удалось зафрахтовать эту особую модификацию? Фанаты рок-музыки есть даже в Уон, подмигнула Катя. Не вникай, короче, долетишь. Долетишь? Что-то в этом глаголе напрягало. Долетишь. Погоди, а ты разве не с нами? Нет, у меня ещё дела в Байерсе. Тот чувак из Уон, который подогнал самолёт, пригласил на ужин. Не могу же я отказаться. Ну, ты не переживай. Лётчики понимают, что не дрова везут, а супергруппу. Так что все долетят, и ты тоже. В крайнем случае разобьёшься в самой приятной компании, хотя эти рокеры не настолько приятные на самом деле. Все немножко того, она покрутила пальцем у виска. Параноики. Новых людей стороняться, поэтому придётся тебе посидеть в багажном отсеке. Ну, там же холодно, Лев уже заранее вздрогнул. Говорят, можно замёрзнуть насмерть. Врут небось, усмехнулась Катя. Ну, решай. Ты летишь или остаёшься? Лев Мартынов путешествует в Австралию. Точную дату и время определить невозможно. Где-то над Тихим океаном. Не то чтобы врут, привирают. Холодок не из приятных, но не лютый гренландский мороз, и на том спасибо. Да, это не типичный багажный поддон в брюхе самолета. Тут все-таки особая модификация, поэтому вся хвостовая часть отдана под грузы. От пассажирского салона их отделяет перегородка с железной дверью, которая открывается только с той стороны, а здесь даже ручки нет. Это Лев сразу проверил, а потом сложил подобие вигвама из чемоданов, ящиков и чехлов с электрогитарами. Вроде надёжный, не развалится. В детстве похожие убежища строились из нескольких стульев, верблюжьего одеяла и пары подушек. Так легко было спрятаться от всех проблем, зажечь фонарик и читать книгу о детях капитана Гранта или просто сидеть в темноте, вдыхая странно сладковатый запах пыли, мечтая о путешествиях, дуэлях и погонях. Было такое лёвушка, а то представлялось, что ты благородный дальго, преследуешь злодеев и спасаешь прекрасных девушек, которые тут же безнадёжно влюбляются в своего избавителя. А реальность вывернула все эти мечты наизнанку. ты проходимец, убегающий от закона. Хотя это не самая большая беда. Ты ещё и от любимой девушки ушёл. По глупости ушёл, в самый неподходящий момент. Бросил на больничной койке, не дождавшись улучшения. Поэтому она и не отвечает. Обиделась, наверное. Так, стоп. Что за эгоистичные мысли? Думаешь, всё вертится вокруг тебя? А вдруг Саша ещё не совсем поправилась? Вдруг ей трудно говорить, и буквы перед глазами расплываются. Может, она просто не в силах ответить? Надо отправить ещё сообщение. Или не надо? Нет, к чёрту сомнения, отправить обязательно отправить при первой же возможности. Господи, как же трудно без мобильника, и как раньше люди общались. Лев закрыл глаза, удерживая набежавшие слёзы, и привалился головой к потёртому гитарному чехлу. Ладно, сообщение он отправит, рано или поздно. Но этого мало. Нужно вернуться. Вот только куда? В Бразилию без вариантов. С каждым ударом его заполошного сердца самолёт удаляется от Южной Америки примерно на четверть километра. Но даже если развернуть его прямо сейчас, вернуться в Буэнос-Айрес и каким-то чудом доковылять до Манауса, не факт, что Саша сидит там на берегу, свесив ноги в Амазонку и ждёт, когда на горизонте появится красная рубаха. Ну или когда пираньи сгрызут её пятки. нужно вернуться в Москву через Австралию, раз уж так легла карта мира. Через месяц или год, если раньше не получится, а в Москве он непременно разыщет Александру. Пусть журналистка проводит половину жизни в командировках, но ведь есть ещё и другая половина домашняя, уютная, в плюшевой пижаме и вязаных тапочках. Он узнает адрес в редакции журнала, согреёт что-нибудь, как обычно. Это не трудно. Поднимется по лестнице на самый верхний этаж, где дверь, запертая на сотню маленьких замочков, вроде тех, которые влюблённые парочки вешают на прутья мостов в Париже, в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе, он замечал их краем глаза. Традиция эта везде одна. Лев достанет из-под половичка связку ключей и начнёт открывать замочки по очереди. Клац, клац, клац. Он открыл глаза, похоже, задремал. Приснится же такое. Клацанье маленьких замочков всё звучало в ушах. Лев осторожно выглянул из своего укрытия. Возле горы инструментов стоял музыкант легендарной рок-группы. Он раскрывал гитарные чехлы один за другим и неодобрительно качал головой. Увидев перелётного жениха, он не удивился, только смущённо порегладил взсколокоченные волосы над фиолетовой банданой. Прости, если разбудил, мен. Прошептал он: "Просто заскучал без музыки. Захотелось поиграть. А, вот и ты, старый друг". Он достал акустическую гитару, потемневшую от времени и исцарапанную с бурыми точками по всей деке, словно её посыпали тростниковым сахаром и перламутровыми кружочками, наклеенными вокруг головника. Сел на ящик, скрюченные пальцы пробежали по струнам. "Да, так гораздо лучше". хмыкнул музыкант У меня больше 3000 гитар. Нужно хотя бы раз в год сыграть на каждой, а то они обижаются. Ты кто такой, мен? Я, Лев растерялся, вспомнив предупреждение о паранойе старых рокеров. Эм, я друг Кати. А, Кать, прекрасная девушка. Ты русский? Ага. Русские прекрасные люди, мен. Морщинистые пальцы сыграли первые такты Вальса цветов. Чайковского, знаешь? Ну, не то чтобы лично, пошутил Лев. Музыкант не заметил иронии, он растворился в мелодии, порхал как бабочка с цветка на цветок. Потом беспечное насекомое подхватили крылья ветра, и это было улётно. А дальше зажужжал шмель, только раза в 3 медленнее, чем у Римского-Корсакова. Наверное, перебрал забродившего нектара на солнечной полянке. Неожиданно музыка оборвалась. Ты был в Москве, мен? придирчиво спросил старый рокер. Я там живу вообще-то, вздохнул Лев. Знаешь, мне понравилось в Москве. Город переполнен чудесами. Музыкант трехнулся до игривой и стал наигрывать что-то своё. Я вышел как-то ночью из гостиницы и просто пошёл по улице. Не знаю куда, не знаю зачем. Рядом со мной брела лохматая чёрная псина. Сначала я думал, что она просто пробежит мимо меня, остановился, собака тоже остановилась. Пошёл дальше, и она пошла рядом. Я долго разговаривал с ней и к утру понял, что это добрый дух. Разве добрый дух может быть чёрным, удивился лев. Ты расист? — подозрительно спросил музыкант. — Нет, ну какой я расист? Я однажды чуть не женился на негритянке. — Я тоже, мэн. У каждого в жизни бывает такой момент. Просто это странно, — перебил Лев. Добрый дух должен являться в белоснежном сиянии, на худой конец в небесно-голубом или в золоте. — А злой вряд ли отпустил бы меня живым, — с сомнением в голосе пробормотал старый рокер. Но в мире много удивительных вещей, которых мы не понимаем, мен. Вот мы вылетели из Аргентины вчера. Так? Так. А в Австралию прилетим завтра. Почему не сегодня? пожал плечами Лев. Мы же по короткому пути вроде. Да, но ты забыл про линию перемены дат. Старый рокер постучал пальцем по бандане на лбу. Думай головой, мен. Мы уже глубоко в завтра, а прилетим послезавтра. Но самое смешное, что все эти часовые пояса и перемена дат нереальны. Через сколько бы дней мы не перепрыгнули, наши тела состарятся ровно на сутки. Моё тело привыкло стареть, мен. Это то, что оно умеет делать лучше всего. Ты ещё молод. И, возможно, захочешь поискать вчерашний день, но я давно уже не смотрю на календарь. Плевать, какая там цифра нарисована. День либо хороший, либо отвратный. третьего не дано. Он играл на гитаре ещё минут 10, не обращая внимания на нежданного зрителя. Слушая старый блюз, Лев задумался о том, каким же он был идиотом, когда уехал от Саши, и ещё много лет до этого. Идиотом не в смысле Достоевского, а в смысле Качкинко. Ты знаешь, что такое иллюзии? спросил музыкант, не переставая играть. Я всё знаю про это дерьмо, Мэн. Иллюзии не спрашивают, хочешь ты их видеть или нет, появляются в самый неподходящий момент, когда тебе это меньше всего нужно. Иногда они радуют, врат не стану, но чаще ведут к погибели. А знаешь почему? Пальцы застыли на струнах, подчёркивая драматичность момента. Лев покачал головой. Потому что мы часто путаем, где иллюзии, а где реальность. Музыка зазвучала снова. Научись отличать одно от другого, и все. Что все? Все? Ты счастлив, мэн. Еще один философ, блин. Легко быть счастливым, когда ты взобрался на вершину, когда тобой восхищается весь мир, и ты можешь позволить себе делать лишь то, что хочется, бренчать по струнам любой из трех тысяч гитар, чтобы они не заскучали. «Я знаю, о чем ты думаешь, мэн», — улыбнулся музыкант. У меня три тысячи гитар, а у тебя ни одной. Несправедливо согласен. Вот, держи. Теперь она твоя. Лев сразу забыл обо всех тягостных мыслях, с трепетом взял в руки инструмент и сразу почувствовал, как его тело наполняет живительная энергия наподобие электрического тока, от которой волосы на затылке встают дыбом и потрескивают, а слезы на ресницах моментально испаряются с едва слышным шипением. Спасибо, мен, восхищённо выдохнул лев. А можно автограф? Он поднял глаза и осёкся. В грузовом отсеке никого не было. Лев Мартынов решает остаться. 24 мая, 19 часов 10 минут. Харбор Бридж, Сидней. С высоты птичьего полёта Сиднейская обсерватория напоминает лицо инопланетянина из первых космических фильмов. Два зеленых купола, будто глаза на выкате, башня, то ли длинный нос с желтой бородавкой, то ли щупальцы для улавливания эмоций землян, серебристые губы лезвия острых крыш с торчащими клыками печных труб. Взглянешь из летающей тарелки, сразу понимаешь, что можно приземлиться. Здесь все свои, не обидят. Лев пробыл в Сиднее всего пару часов, но уже не сомневался, что город заселили пришельцы, настолько они типично вели себя прохожие. Ну, во-первых, его не узнали. Австралийцы не разглядывают людей, не сверлят глазами лица, а смотрят себе под ноги, чтобы не споткнуться об утконоса, перебегающего дорогу. А может, это комплексы такие у тех, кто ходит по южному полушарию планеты? Люди опасаются, что однажды сила притяжения накроется медным тазом, и все упадут в космос. Вот и поглядывают вниз, чтобы убедиться, что подошвы сапог плотно прижаты к земле. Во-вторых, местные жители не шарахались от перевозбуждённого незнакомца, который приставал с вопросами и навязчивыми просьбами. Ему спокойно давали телефон, чтобы названивать Саше снова и снова, безрезультатно. Девушка не взяла трубку, но тут уж австралийцы не виноваты. Зато удалось отыскать в соцсетях знакомого серфингиста, который как раз каратал день в Сиднее. Вот удача. Встречу назначили около обсерватории. Сидя на красивом холме в ожидании приятеля, Лев смотрел на гавань, на синюю-пресинюю воду, которую бороздят степенные прогулочные лайнеры цвета сливочного мороженого и суетливые яхты с косыми парусами. Вдалеке распускалась жестинная лилия знаменитого на весь мир оперного театра. Удивительно, британцы 200 лет высылали в эту колонию преступников и смутьянов, которые мешали жить чепорным леди и джентльменам. Сюда в поисках лучшей доли стекались разорившиеся купцы и незаконные отпрыски дворянских семей, даже не помышляющие о наследстве. Мошенники, проститутки, контрабандисты, скопившие небольшие капиталы, бежали с лондонских улиц и становились уважаемыми землевладельцами на новом континенте. Кто ещё? Карточные шулеры, утратившие ловкость пальцев из-за артрита. Двоежёнцы, решившие начать всё заново с третьей женой. Священники, лишённые сана за: "Подите теперь, угадай, какие грехи". Дезертиры, уставшие от европейских войн. Старатели, охваченные золотой лихорадкой. Авантюристы всех мастей. И представьте себе, этот сброд сумел-таки построить рай на краю света. Возможно, и русскому коррупционеру стоит осесть здесь хотя бы на пару лет, пока всё не уляжется. Чем дольше Лев раздумывал об этом, тем больше убеждался, что торопиться с возвращением в Москву не стоит. Он уже принял импульсивное решение, услышав чужое имя из уст любимой. Хватит ошибаться. Лучше не спеша обмозговать это дело. Саша рано или поздно перестанет обижаться, ответит на звонок или сообщение. Вместе посмеются над той глупостью, которую он себе вообразил. Александра может выбить командировку в Австралию, прилетит делать фоторепортаж про кенгуру, а он убедит девушку остаться насовсем. Есть, знаете ли, способы. Ой, ну, конечно, знаете. С сексом, котики, рок-н-ролла опять же. А жить они будут в маленькой хижине на берегу очень тихой реки. Хотя не исключено, что денег хватит и на виллу у моря. Лев поправил гитару, висевшую на ремне за правым плечом. "Да, подарки не принято продавать, но легендарный музыкант поймёт". Не зря же он, выходя из самолёта, сделал вид, что впервые видит перелётного жениха, но, пройдя несколько шагов, обернулся и приложил указательный палец к фиолетовой бандане. "Подумай, мен, не путай иллюзий и реальность". А реальность такова, что на интернет-аукционе за инструмент знаменитости отсыплют много денег. Не миллион долларов, но тысяч двести точно дадут. Или триста. Он увидел серфингиста. Юрка, также известный под прозвищем Юркий, один из лучших наездников на доске. Если судить по видео в интернете, то волны, которые он покорял, в разы круче девятого вала на картине Айвазовского. "Приветы!" крикнул он издалека, поднимая кулак с оттопыренным мизинцем и большим пальцем. "Как твоё ничего?" "Как у белой пешки в гамбите Эванса", пошутил Лев, обнимая подошедшего приятеля. "Вроде сразу не съели, но чую, что добром не кончится. Как сам?" Пока дрейфую, стараясь не делать резких движений, на загорелом лице сверкнула белозубая улыбка. "Как плюси сил к сентбрю?" "А что в сентябре? Как что? Сентябрь?" "И зимняя спячка закончится". "Ясно", улыбнулся Лев. "Я подумал, мало ли какое-то событие. Я зимой всегда живу помедленнее, а летом ускоряюсь", объяснил Юрка, рисуя в воздухе синусоиду. "Интересный подход. Энергосберегающие технологии, да? Этого добра в Австралии навалом, тут все ecological friendly. Поехали, сам увидишь. У меня джип за углом".